Глава 25. На следующее утро Жульетта пришла на работу с опозданием и совершенно вымотанная. Ноги и спина болели после спуска в компьютерный отдел, к тому же поспать ей не удалось ни минуты. Всю ночь она металась и ворочалась, гадая, не наткнулась ли на ту шкатулку, которую лучше было бы не открывать. Возможно, она стала задавать вопросы, на которые существовали только плохие ответы. Если она выйдет в кафе и посмотрит туда, куда обычно избегала смотреть, то увидит двух последних чистильщиков, лежащих на склоне холма и обнимающих друг друга. Неужели эти двое влюбленных бросились навстречу смертоносному ветру как раз из-за того, что Джульетта сейчас пыталась раскопать? Страх в глазах Скотти вынудил ее задуматься, достаточно ли осторожно она себя вела. Она взглянула через стол на своего помощника, еще более зеленого новичка на этой работе, чем она. Тот что-то перепечатывал из лежащей перед ним папки. «Эй, Питер!» «Да», – отозвался он, подняв взгляд от клавиатуры. «Ты ведь до этого был в юридическом, был тенью судьи!» Он чуть склонил голову. «Нет, помощником в суде, а практикантом я был в офисе помощника шерифа на средних этажах, за исключением последних нескольких лет». Я хотел попасть на эту работу, но не было вакансий. Ты там и вырос? Или на самом верху? На средних. Он опустил руки на колени и улыбнулся. Отец у меня был водопроводчиком на гидропонных фермах. Умер несколько лет назад. А мама работает в роддоме. Правда? А как ее зовут? Ребекка. Она одна из... Я ее знаю. Она там практиковалась, когда я была еще девчонкой. Мой отец... Он работает в верхнем роддоме, знаю. «Я не хотел про это говорить». «Почему?» «Эй, hey, если тебя тревожит, что я начну играть в фаворитов, то признаю. Виновна. Ты теперь мой помощник, и я буду тебя поддерживать». «Нет, не в этом дело. Я просто не хотел, чтобы вы на меня косо смотрели. Я ведь знаю, что вы со своим отцом...» «Ну...» Джульетта прервала его взмахом руки. «Он все еще мой отец. Мы просто отдалились друг от друга. Передавай своей маме привет от меня». «Обязательно». Питер улыбнулся и склонился над клавиатурой. «Слушай, у меня к тебе вопрос. Я кое-что не могу понять». «Конечно», — отозвался он, взглянув на нее. «Спрашивайте». «Можешь объяснить, почему дешевле передать кому-нибудь записку с носильщиком, чем просто послать сообщение с компьютера?» «О, конечно», — он кивнул. «Сообщение обойдется в четверть чи-то за букву. Дорого получается». Джульетта рассмеялась. «Нет». Я знаю, сколько это стоит, но ведь и бумага тоже не дешевая. И носильщики работают не бесплатно. Но мне кажется, что пересылка сообщений должна быть практически бесплатной, понимаешь? Это же просто информация, она ничего не весит. Питер пожал плечами. Сколько себя помню, это всегда стоило четверть чита за букву. Не знаю. Кстати, у нас суточный лимит на сообщения 50 читов в день, плюс неограниченное количество в случае чрезвычайных ситуаций. «Я бы не стал по этому поводу напрягаться». «Да я и не напрягаюсь, мне просто не ясно. То есть я понимаю, почему нельзя снабдить всех рациями вроде наших, потому что передавать информацию может только один человек, а нам нужен свободный эфир для экстренной связи. Но ведь мы можем принимать и посылать сколько угодно электронных сообщений одновременно». Питер уперся локтями в стол и положил на кулаки подбородок. «Ну... подумайте о стоимости серверов и электричества». Нужно добывать и сжигать нефть, обслуживать проводные линии связи, обеспечивать охлаждение, ну и так далее. особенно если по сети идет плотный поток информации. И сравните с затратами на связь с помощью записок. Достаточно вылить бумажную массу на сетку, дать ей высохнуть, написать несколько слов и отдать человеку, который и так уже идет наверх или вниз. Неудивительно, что это дешевле. Джульетта кивнула, но лишь чтобы показать, что услышала его. У нее самой такой уверенности не было. Ей очень не хотелось озвучивать причину этих сомнений, но сдержаться она не смогла. «Но что, если тут замешано что-то другое? А что, если сообщения сделали такими дорогими специально?» «Зачем? Чтобы заработать?» – Питер щелкнул пальцами. «Чтобы занять носильщиков работой по доставке записок?» Джульетта покачала головой. «Нет. Чтобы сделать общение более трудным. Или как минимум дорогим. Скажем, чтобы разделить нас». «Заставить держать свои мысли при себе!» Питер нахмурился. «Зачем кому-то этого хотеть?» Пожав плечами, Джульетта посмотрела на экран компьютера и медленно потянулась к рулону распечаток, лежащему на коленях. Она напомнила себе, что больше не живет среди людей, которым может безоговорочно доверять. «Не знаю», — ответила она. «Забудь об этом. Просто глупая мысль». Она подтянула к себе клавиатуру, и тут Питер заметил значок чрезвычайной ситуации. «Ого!» «Еще одно предупреждение», – сказал он. Она подвела курсор к мигающей иконке и услышала, как Питер шумно выдохнул. «Да что за чертовщина здесь происходит?» – спросил он. Джульетта вывела сообщение на экран и пробежала его глазами, не веря увиденному. Она точно не ожидала, что ее работа окажется такой, и люди точно не должны были умирать настолько часто. А может она, вечно уткнувшаяся носом в какую-нибудь трансмиссию или масляный картер, просто не знала о подобном раньше?» Мигающий над сообщением цифровой код она опознала, даже не заглядывая в справочную таблицу. Он уже становился печально знакомым. Очередное убийство. Имя покойного не сообщалось, но был указан номер офиса. И она знала этот этаж и этот адрес. Ее ноги все еще болели от визита туда. «Нет», – пробормотала она, хватаясь за край стола. «Хотите я?» – Питер потянулся к рации. «Нет, черт побери», – Джульетта покачала головой. Она оттолкнулась от стола, опрокинув мусорную корзину, из которой вывалились папки с закрытыми делами. Туда же выкатился и рулон с ее коленей. «Я могу... Я этим займусь», — сказала Джульетта, отмахиваясь. Проклятье! она тряхнула головой. Комната вокруг нее кружилась, все стало расплывчатым. Она побрела к двери, разведя для равновесия руки. Питер вдруг снова метнулся к экрану, схватил мышь, щелкнул почему-то. «Э, Джульетта?» Она уже почти доковыляла до двери, внутренне настраиваясь на долгий и мучительный спуск. «Джульетта!» Обернувшись, она увидела бегущего к ней Питера. Его рука нашаривала рацию на бедре. «Что? Мне очень жаль. Это, ну, даже не знаю, как и сказать». «Выкладывай!» – немедленно потребовала она. Она сейчас могла думать только о висящем в петле Скотти. Эта картина электрическим током пронзала ее мозг. Именно так ее больное воображение нарисовало сцену его смерти. Я только что получил личное сообщение, и... Отвечай на него, если хочешь, мне надо спуститься туда. Джульетта развернулась к лестнице, а Питер схватил ее за руку. Грубо. И сжал. Мне очень жаль, мэм, но я должен вас арестовать. Джульетта резко повернулась к нему и увидела, насколько он не уверен в себе. Что ты сказал? Я лишь исполняю свой долг, шериф, клянусь. Питер потянулся к наручникам. Джульетта уставилась на него и не поверила своим глазам, когда он защелкнул наручник на ее запястье и стал возиться со вторым. «Питер? Что происходит? Мне надо срочно встретиться с другом!» Он покачал головой. «В сообщении сказано, что вы подозреваемый мэм, и я лишь выполняю то, что мне велели». И с этими словами он защелкнул второй браслет. Джульетта ошарашенно уставилась на свои руки, не в силах выкинуть из головы образ друга, висящего в петле.